Часть п глава д е с я т а подглава п е р в Севастопольская бухта. «Это же хлам!» п о м о р щ и л с я Глебовский, старательно оттирая руки платком. «Машины надо менять, разбирать надстройки, резать корпус. Нашими силами нереально!» Щуку Адриана Никоновича украшал мазок копоти. Брюки в угольной пыли, рука в пальто разорван. Зацепился, когда выбирался из низов Евстафия. Гордость Черноморского флота... Участник боя у мыса Сарыч, броненосец, увы, отплавал свое. Перед уходом англичане взорвали котлы и крышки цилиндров высокого давления. По прибытии в Севастополь беженцев разместили в казармах управления портом. Но отдохнуть инженер не успел. Часа не прошло, как за ним прибыл вестовой с алмаза. Найдя в списке спасенных с живого запись А.Н. Галибовский, служащий департамента пути сообщений, Зарин распорядился немедленно его разыскать. Не прошло и часа, как в его р а с п о р я ж е н и и оказался катер, кондуктор с двумя матросами и сопровождающий, мичман Солодовников. Утро они провели за осмотром судов в бухтах Севастополя. п о л з а т о п л е н н ы е проржавевшие насквозь и вполне исправные, выстроенные в ряд у пирсов и стоящие на бочках, здесь их были десятки, если не сотни: броненосцы, эсминцы, буксиры, торговые п р о х о д ы Список занимал три полных листа. Ну что ж, с Евстафием все ясно. Очень жаль, но б е з н а д е ж н о с А что у нас на очереди? Солодовников щелкнул застежкой папки и принялся перебирать листы бумаги. Прочтите-ка еще раз. Сначала, попросил инженер. Кстати, кто составлял список? Стогов, комендант Севастополя. Вот, прошу. Глебовский покосился на листок. — Если не трудно, мичман, прочтите вслух. А то у меня, сами видите, руки з а м о р а ю Всего в наличии. Линейных кораблей пять, крейсеров три, миноносцев семнадцать, — зачастил Солодовников. Подлодок одна, катеров военных восемь, катеров других восемьдесят четыре, блокшивов два, торговых судов семьдесят одна единица. Глебовский обвел взглядом броненосную шеренгу. Евстафий, Пантелеймон, Иоанн Златоуст. Чуть дальше старички. три святителя и синоп. Грозные некогда двенадцати дюймовки слепо пялятся в пустоту. Котлы давно остыли. Гниль, ржа, разорение. Даже крысы с тараканами покинули обезлюдившие кубрики. Больше эти корабли в море не выйдут. Мичман будто прочел его мысли. «Адриан Никоныч, неужели из этакой прорвы нельзя отыскать хоть несколько на ходу?» За полдня мы наспех осмотрели двенадцать судов. Чтобы разобраться со всеми, нужно не меньше месяца. И потом вряд ли здесь оставили исправные суда. Не знаю, как здесь, а в Керчи до последнего момента пытались отремонтировать все, что можно. Тут все было иначе, Адриан Никонович. Судов хватало, а вот команды. Кочегарам, машинистам, кого попало, не поставишь. Так и до беды недалеко. На вашем живом неприятности приключились... Как раз из-за кочегаров. Да, слышал, вздохнул Глебовский. Но я-то путеец и мало понимаю в судовых механизмах. В Керче оттого только принял мастерские, что никого другого не нашлось. Вот и у нас не нашлось. На судоремонтном все разбежались, кто красным подался, кто в эмиграцию, кто дома гуталин варит. Мастеровых еще как-то нашли, а вот инженеров уж не подведите, Адриан н и к о л в и ч — Да я бы с радостью, голубчик. н у и вы поймите, одно дело локомотивные котлы и совсем другое судовая м а ш и н а р е Вот вы живого вспомнили, на кочегаров грешите. А ведь это я его ремонтировал. Вполне мог и напортачить. Нет, боюсь, не справлюсь. — Справитесь, — Солодовников для пущей убедительности взял собеседника за пуговицу пальто. — Не может быть, чтобы не справились. А я чем могу? «Ну ладно», – смягчился Глебовский. «Давайте-ка еще раз пройдемся по списку. А, вот, к примеру, посыльные суда. Ну, начнем, у н ну, хоть с этого». «Казарский», – сразу ответил Мичман. «Бывший минный крейсер. Построен в Германии на верфи Шихау в девяностом. 430 тонн. Машина – 3500 индикаторных сил. Два локомотивных котла. Тоже германские. Вооружение – три пушки 75 ММ. Торпедный аппарат. Остальные сняли, когда перевели в разряд крейсерско-посыльных. «Написано, может дать ход», — Глебовский сделал пометку. «Дальше что?» «Посыльное судно номер четыре. Раньше миноносец Котка. Тоже старье. Финской постройки. в а б о «Это Скорлупка?» — удивился инженер. «Самой Балтики сюда д о ш л е п а л а з р я вы так, Адриан Никоныч», — обиделся забывший миноносец м и ч в а н Эту скорлупку даже на Дальний Восток послать хотели. Потом оставили в Средиземноморской эскадре. Мы во время войны с ней частенько встречались. Котка сопровождала гидропланы. Если на воду сядут, искала и буксировала к нам. И вооружение есть. м и н ы аппарат ы мелочь 47-35 ММ. Это меня не интересует, сухо заметил Глебовский. А вот почему эту котку бросили, не взяли в Константинополь, я хотел бы знать. Я же говорил, команду не смогли набрать. Людей на большие пароходы не хватало, а тут такая, как вы выразились, скорлупка. Хорошо, посмотрим эту самую к о т к у Но ведь и вам, как я понимаю, тоже нужны вместительные суда. Еще как нужны, вздохнул Солодовников. Только где же их взять? У броненосцев машины взорваны, пароходы, сплошь ржавый хлам. А тот, на котором мы были перед Евстафием, припомнил инженер, Березань, кажется. Бывший доброфлотовский Петербург, с с е е м д я т о г о года постройки. Машина выведена из строя, тоже англичане постарались. Зато корпус в отличном состоянии, и трюмы ого-го какие, не то что миноносок. Если не ошибаюсь, там рядом стоял паровой баркас. Если на ходу, можно эту березань зацепить. Мичман зашуршал бумагой. Кабельное судно осторожный, 150. то н числится исправным. Машина 180 сил. Слабовато, но с рейда вытянет. Вот и отлично. А еще землечерпалка номер 47 и пировоз паром управления порта. С мореходности у них так себе, зато вместительные на ходу. Так что хватит ползать по корабельному кладбищу. Пора собирать ремонтные бригады. Сами же говорили, времени в обрез. А по пути, Адриан Никонович, осмотрим миноносцы строгий свирепый. — подхватил Солодовников. — Они, правда, не на ходу, но вроде бы ничего серьезного. Хотели наскоро с подлатать и увезти, но, видимо, тоже рук не хватило. Катерок подпрыгивал на волне. Брызги из-под скулы разом обдавали низкую рубку и приткнувшихся за ней людей. — И все же, господин Мичман, зачем вам это старье? — Ну, хорошо, выползут на рейд, а дальше что? До Босфора ни один не дойдет. Потопну к свиньям вместе с грузом и пассажирами. — Вы, Адриан н и к о н и ч что собираетесь дальше делать? — ответил вопросом на вопрос офицер. — Здесь, в Севастополе, останьтесь или... — Или. Иначе зачем мне было покидать Керчь, да еще на такой калоши? Грибовский кивнул настоящего у бочки живого. — Кстати, не забыть. Пометьте у себя, надо бы им заняться. В море котлы починить не смогли, а здесь, я думаю, справимся. Солодовников послушно черпнул карандашом, убрал список в папку, щелкнул латунным замочком. Сейчас некогда, к седьмой склянке, это половин д е с я т пополудни, прошу на алмаз. Там все и узнаете, а заодно решите, как быть дальше. У господина капитана первого ранга есть для вас любопытное предложение.